Сомнения Констанц Литтон в важности избирательного права развеялись, когда она познакомилась с Энни Кенни, с ее сестрой Джесси и с Эмилин Петтик-Лоуренс. Ей представлялось, будто от них, словно сквозь витражное окно, исходил ангельский свет. «Однажды вечером, после долгого дождя, мы с Энни Кенни рука об руку прогуливались по саду под деревьями, с которых капала вода», — писала Литтон. «Я объясняла ей, что всегда выступала за право голоса для женщин, но не считаю это вопросом первоочередным, и многие другие вопросы кажутся более значимыми, и что национальному благосостоянию, по-моему, больше вредят классовые, а не гендерные предубеждения и преграды. Как женщина из рабочего класса, Кенни была с этим не согласна. С 10 лет она работала на фабрике и отдавала всю зарплату в семейный бюджет. Ей доставалось меньше карманных денег, чем ее братьям. Она говорила, что жизнь женщины складывается из славного акта материнства и ухода за детьми. Есть ли в карьере мужчин что-то столь же почетное? И при этом, как часто пренебрегают женщины, несущие это драгоценное бремя, как часто ей не дают денег на содержание ребенка. Право голоса позволит нуждающейся женщине быть услышанной. Это покорило Литтон, которая была старше Энни на десяток лет. Одна лишь строчка благодарности ляжет к вашим ногам. «За тот заряд света и жизни, что дали мне вы, такая живая и сияющая, в те несколько часов, что мы провели вместе», писала Леди Кон своей более юной подруге в апреле 1909 года. Хотя Литтон сразу поддержала дело суфражисток, к насильственным акциям она переходила медленно. В 1908 году она спросила Эмилин Петтик-Лоуренс, можно ли помочь движению, не появляясь на трибуне вместе с другими соратницами. По ее словам, она не готова присоединиться к борьбе с полицией, а потому будет ощущать себя предательницей. Ее попросили использовать политические связи, чтобы пролоббировать для суфражисток статус политических заключенных. Она обратилась к знакомому депутату, который связался с министром внутренних дел Гербертом Гледстоуном. Тот отказался ей помогать. Тогда она пошла в отделение полиции на Боу-стрит и попросила о встрече с начальником отделения. С ней обращались преувеличенно любезно, милосердно и мило. Сложно представить, чтобы Бенни Кенни в рабочей робе с ее лангоширским акцентом встретила такой же прием. Виктор, брат Констант Слитон, был членом Палаты Лордов, и ее аристократическое происхождение добавило респектабельности сообществу суфражисток, так же, как и участие в их движении крестницы королевы Виктории, англо-индийской принцессы Софии Дьюлипсингх. Энни Кенни приносила пользу по-другому. Панкхёрсты сделали ее знаменосцем трудящихся женщин. В 1913 году она возглавила делегацию к Дэвиду Ллойду Джорджу. С ней были также продавщица рыбы, угольщица, прачка и портниха, которые рассказали членам парламента о том, как девушки работают за три дайма с четвертью в час, тогда как мужчинам платят 6 с половиной даймов в час за ту же работу. Литон впервые задержали 24 февраля 1909 года за метание камней. «Я пришла встречать ее у дверей тюрьмы 24 марта с двумя детьми», сообщала ее сестра Бетти в личном письме. «Когда я увидела ее, то поняла, как никогда прежде, что Констанс больше не принадлежит нам. Она принадлежит своему союзу, и больше для нее ничего не существует». Другая ее сестра Эмили сказала то же самое своей тете в марте 1909 года. «Не нужно себя обманывать. нашей прежний кон больше нет». Ступая на тропу войны, леди кон была готова к новому аресту. Но что-то ее тревожило. Она не могла избавиться от ощущения, что к ней относятся слишком мягко, с оглядкой на ее высокий статус. После второго ареста она готовилась к принудительному кормлению и стояла у дверей в ожидании, зажав пальцами рот и ноздри. Но ее отпустили. Она чувствовала себя виноватой, потому что другие арестованные вместе с ней женщины сильно пострадали. Одну из них, чтобы накормить, привязали к стулу простыней и удерживали трое надзирательниц. Все слышали через стену крики узниц. «В мне бесстыдно отдавали предпочтение», — писала Литтон. «И это побудило меня проверять, признают ли они мою исключительность инкогнито. Когда-то она хотела стать свободолюбивой Деборой в расстегнутом платье». Теперь она превратилась в Джейн Уортон. Констанс отправилась в универмаг и купила себе новую дешевую одежду. Она подобрала пинсне и неказистую шляпку, срезала вышитые инициалы с нижнего белья. Фамилию она позаимствовала у некого Ф. Уорбертона, который написал ей письмо поддержки, когда она вышла из тюрьмы. А имя у Жанны Дарк. В январе 1910 года ее снова арестовали. На этот раз как Джейн Уортон, заметание камней Уолтоне, Ливерпуль. Во время обыска ее едва не выдала вышивка кон на носовом платке. Однако Джейн удалось бросить его в огонь и остаться неизобличенной. Сокамерницы посмеивались над ней. Она выглядела как карикатура из журнала «Панч», один сплошной стереотип о суфражистках из сатирической прессы. Ее приговорили к двухнедельному заключению в третьем корпусе, как обычную преступницу. Она написала на стене цитату из эссе Генри Дэвида Тора о гражданском неповиновении. «При правительстве, которое судит только несправедливо, настоящее место для справедливого мужа именно в тюрьме». В скобках она прибавила. Или для женщины. После этого Констанс объявила голодовку. Через 89 часов ее принялись принудительно кормить тюремный врач и надзиратели, не проверив сердце, даже не прощупав пульс. Это было ужасно. Смесь из молока, яиц, бренди, сахара и мясного бульона — Литтон была вегетарианкой — переставали вливать ей в желудок только в моменты неукротимой рвоты. Врач полагал, что она преувеличивает свои страдания. Констанс поняла, что если к жалобам леди все прислушиваются, то до рабочей женщины никому нет дела. «Я вдруг увидела перед собой распростертую Джейн Уортон. Мне казалось, я смотрю на нее сверху», — пишет Литтон в тюрьмах и узниках. Она была самой презираемой, невежественной и беспомощной, изведенных мной заключенных. Когда она отбудет свой срок и выйдет из тюрьмы, никто не поверит ее рассказам. Во время принудительного кормления и пытки врач ударил ее по щеке, чтобы показать степень своего презрения. Такова участь Джейн Уортон, и я пришла, чтобы ее спасти. После седьмого кормления она впервые расплакалась, у нее начались галлюцинации, Ее постоянно бил озноб, она заворачивалась в несколько одеял. Наконец, после еще одного кормления ее отпустили. До ассоциации прессы дошли слухи, что никакой Джейн Уортон не существует в природе. Губернатор тоже что-то заподозрил и связался с Министерством внутренних дел. Поводом для освобождения Литтон стала потеря веса. Больное сердце Джейн Уортон по-прежнему никого не интересовало. При росте 5 футов 11 дюймов – 1 метр 80 сантиметров, она весила 48 килограммов. Несмотря на принудительное кормление, она теряла почти по килограмму в день. Ноги ее стали такими тонкими, что ей было больно садиться. Вернувшись домой, она могла есть, только стоя коленями на подушке. Выпала одна зубная коронка, ее повредили кляпом. Через месяц воспалились и сильно распухли ноги. Сердечная недостаточность вызвала нарушение кровообращения. Тюремное начальство продолжало настаивать, что перед кормлением они проверили сердце Джейн, а в Министерстве внутренних дел сообщили, что она отказывалась от надлежащего осмотра. Следовательно, она заслужила все происходящее. Однако у Констанс Литон, в отличие от Джейна Уортон, были влиятельные друзья. Ее брат Виктор написал в The Times и об этом сообщили новому министру внутренних дел, Уинстону Черчиллю, другу Виктора. Правду больше невозможно было скрывать. Государственные служащие не только били и душили политических заключенных практически до смерти, но и обращались с рабочими хуже, чем с представителями собственного класса. История Литон возымела огромный эффект. Заверения правительства, что принудительное кормление – это безопасная, контролируемая медицинская процедура, рассыпались в пух и прах. «На этот раз опыт пребывания в тюрьме был мрачен и ужасен, зато награда, кажется, незаслуженно большой», – писала Литон, подруги-суфражистки, доктору Элис Керр из квартиры своей сестры в Лондоне. «Подумать только, именно мне, меньше всех пострадавшие от принудительного кормления, суждено пробудить сознание людей». Любую феминистку из среднего класса, попытайся она проделать нечто подобное сегодня, обвинили бы в классовом туризме, привлечении внимания к себе, а не к маргинализированным женщинам. Но заставить правящий класс устыдиться могла только аристократка. Поскольку реакция прессы была столь мощной и эпизод стал позорным для правительства, историю о Констанце Литон в образе Джейн Уортон обычно сводят к прямолинейному сюжету о победительнице. Но стоит вглядеться пристальнее, и мы обнаружим, что уже тогда другие суфражистки возмущались ее классовыми привилегиями. По словам Эмили Лутьен в письме к Бетти Бальфур, тюремный врач сказал, что начал что-то подозревать при виде одной из суфражисток, которая с нескрываемым удовольствием слушала, как кормят Уортон. Прочитав в архиве Лондонской школы экономики десятки писем суфражисток на микрофильмах, я отчаянно захотела увидеть их оригиналы. Удивительно ощущение сопричастности, которые могут дать нам только физические артефакты. Мне хотелось подержать в руках бумагу, на которой писали Констанс Литтон и Энни Кенни, увидеть почерк, который они, должно быть, с радостью узнавали, взяв в руки конверт почувствовать энергию и ритм движения их пера. Итак, я в поезде на Норвич, в Университет Восточной Англии, где хранится архив Кенни. Его принесли из хранилища в коричневых коробках и папках, и он был полон маленьких сокровищ. Ее пропуск в лондонскую библиотеку, регистрационная карточка, где в графе «профессия» значилась «суфражистка», подшивка писем. Там была целая папка корреспонденции от «Леди Кон». Была еще одна причина, по которой я решила взглянуть на эти бумаги. Просматривая архив на микрофильме, я заметила, что после письма Констанц Литтон от 4 мая 1912 года ее подруге Элис Керр следует пауза. Для этого были основания. 4 мая она в последний раз писала правой рукой. Констанс никогда не отличалась крепким здоровьем. Еще до того, как она примкнула к суфражисткам, у нее был плохой аппетит, высокая тревожность. Опоясывающие лиша и судороги не позволили Литтон вместе с другими суфражистками штурмовать здание парламента в Черную Пятницу 18 ноября 1910 года, когда их била и лапала полиция. Среди арестованных в Черную Пятницу была Роза Мэй Беллингхёрст, суфражистка-инвалид, частично парализованная после перенесенного в детстве полиомии элита. Она атаковала ряды полиции на трехколесном инвалидном велосипеде, Полиция в отместку спустила шины ее велосипеда, лишив ее возможности передвигаться. На следующий год Констанция и Энни виделись с одним Тори, Артуром Бальфуром. Кенни вручила ему цветок, завернутый в бумагу. Элита нарисовали за то, что она разбила окно. Она провела в тюрьме 8 дней, без принудительного кормления, пока неизвестный доброжелатель не заплатил за нее залог. Другая суфражистка, арестованная вместе с ней, получила более длительный срок. Литтон написала письмо протестов правительства. Эмили Дэвисон, которая всегда была радикальнее остальных, подожгла почтовый ящик. В самом начале 1912 года Литтон, одетая фиолетовая, белая и зеленая, цвета флага суфражисток, появилась на церемонии бракосочетания суфражистки Уны Дагдейл. Об этом много писали в газетах, потому что Уна отказалась повиноваться мужу, пока смерть не разлучит их. Ей сказали, что если она не ответит «стандартное да», брак не будет зарегистрирован. Англиканская церковь в 1928 году отменила обязательную формулу согласия, но традиция была жива. Принцесса Елизавета во время бракосочетания в 1947 году обещала любить, беречь принца Филиппа и повиноваться ему. То, что ничего похожего не прозвучало во время свадебной церемонии принца Гарри и Меган Маркл, стало отдельной темой новостей в 2018 году. Однако 5 мая собственное тело отказалось служить Литтон. Инсульт парализовал ее правую руку, покалечил правую ногу и ступню. Когда ее нашли на съемной квартире на Ойстон-роуд, она не могла двигаться и говорить. Больше ей не суждено было бить стекла или заставлять власти принудительно ее кормить. Ей пришлось уехать в деревню. Литтон выбыла из компании суфражисток. И Кристобель, и ее мать были против убийств, писала в мемуарах Энни Кенни. Но Кристобель понимала, что время требует более жестких действий и знала, что поджоги могут напугать и общественность, и парламент. В феврале 1913 года Эмилин Панкхёрст была арестована за участие в заговоре с целью организации взрыва в пустом здании, которая недавно купил канцлер Дэвид лойд Джордж. Она признала вину, и ее приговорили к трем годам лишения свободы. Эмилин немедленно объявила голодовку. Приговор вызвал волну протестов и ожесточенных столкновений. И есть кадры-хроники, запечатлевшие, как четыре месяца спустя на скачках в дерби Эмили Дэвисон насмерть задавили лошади. Это один из самых известных протестов за право голоса. Эмили вышла на поле с флагом суфражисток и попала под лошадь, принадлежавшую королю. Сам король был на скачках в этот день и видел всю сцену собственными глазами. В ЖСПС Дэвисон и при жизни считали головой Она пренебрегала собственной безопасностью, однажды в тюрьме даже бросилась с лестницы вниз головой. Однако после смерти ее стали выставлять святой. Похороны были незабываемые. Море женщин в белых, лиловых и зеленых одеждах запечатлены на открытках и в кинохронике тех лет. В разгар боевых действий женщины подожгли чайный дом в зоопарке Белвью на севере Белфаста, напали на хранилище ценностей лондонского Тауэра, перерезали телеграфные провода в Думбертоне и подбрасывали фосфор в почтовые ящики в Данди. Они разлили кислоту на траве в гольф-клубе Нок и пытались подкладывать бомбы в поезда в Ланкашире. Джесси, сестра Энни Кенни, планировала несколько поджогов. Изобличающие ее документы были найдены в их общей квартире. В 1914 году потрошитель Мэри Ричардсон напала на картину «Венера с зеркалом» в Национальной галерее. Тесаком для мяса разбила стекло и оставила глубокие рваные раны на обнаженной спине богини. «Я пыталась уничтожить изображение самой красивой женщины в мифологической истории в знак протеста против правительства, уничтожающего Кристобель Панкхёрст, самую красивую женщину современной истории», — писала она в The Times. Ричардсон позже стала главой женской секции в Британском союзе фашистов, BUF, но покинула организацию, когда поняла, что ее цели очень далеки от реализации женских прав. Даже сейчас трудно в точности оценить весь размах взрывов, поджогов и других боевых действий суфражисток. Они определенно шли гораздо дальше битья стекол, хотя утверждали, что не ставят целью убийства людей. Историк Ферн Риддл предполагает, что с 1920-х годов суфражистское сестринство, значительная коллекция материалов, призванных увековечить первых участниц движения за женские права, намеренно преуменьшала градус их радикализма. После победы не стоит показывать, какими сомнительными средствами она достигнута. Но можно отметить, что суфражистки применяли насилие, желая изменить жизнь женщин и разрушить привычку к подчинению, которую вколачивали в них с рождения. В июне 1912 года Кристо Бель Панкхёрст написала в газете «Выборы для женщин», что насильственные акции необходимы с точки зрения прагматики и этики. В «Споре равных» утверждала она, «Доводы рассудка – предпочтительное применение силы. Но мужчины и женщины не равны. В нашем случае один пол находится в рабстве у другого. Была еще одна причина поощрять насилие. Насильственные методы борьбы были полезны женщинам», – писала она. «Они выметали из их душ скверну дамского, пугливую робость, викторианскую изнеженность, подменявшие подлинно женское начало. Право голоса берут, а не получают в дар». «Женщинам, считала Кристобель, нужно избавиться от рабского сознания». В своей автобиографии Эммелин Панкхёрст пишет, «Мы отбросили привычные соображения о том, как следует держаться леди, и хорошо ли такое поведение. Любые наши действия мы проверяли одним главным вопросом – как это нам поможет?» Их борьба носила отчетливый классовый оттенок. Когда в 1905 году Кристобель Панкхёрст и Энни Кенни арестовали, стенограмме суда, напечатанной в газете The Guardian, отмечалось «Подсудимые вели себя как женщины из трущоб». Печально, что в подобном поведении приходится упрекнуть людей, которые должны уметь по меньшей мере держать себя в руках. Девушки из среднего и высшего классов постоянно слышали, что нужно быть послушными, а не неудобными, в отличие от неких предполагаемых буйных женщин из низов общества. Конечно, я сама была из тех изнеженных старых дев, которых во множестве порождает высший класс. Безработная, без собственности и образования, не способная себя обеспечить, писала Констант Слиттон в «Тюрьмах и узниках». Для таких женщин болезненная покорность становится условием существования, самоцелью, идеалом. Идя по жизни с этими шорами, они не замечают, что их держат на привязи. Леди Кон решила, что лучше рискнуть жизнью, чем незаметно прожить ее, вышивая у окошка. Выходит, смысл насилия был в том, чтобы превратить добропорядочных девушек в неудобных женщин. Панк Хёрст и их последовательницы осознали, что все вежливые, цивилизованные и законные методы борьбы за право голоса были исчерпаны. Их успех ставит перед нами тяжелый вопрос – эффективен ли терроризм? Мне хочется верить, что радикальная борьба – это тупиковый путь, что это последний спазм распадающегося движения. Но, возможно, только начало Первой мировой войны, которая побудила Эмилин Панкхёрст остановить террористическую кампанию, не дала таким суфражисткам, как Энни Кенни, истребить десятки или даже сотни людей. Возможно, эта эпидемия женского насилия была необходима, чтобы пробудить правительство от спячки. В 1924 году активистка и суфражистка Элеонор Рэдбоун заявила, что террористические действия угрожали разрушить само движение за право голосовать для целого поколения женщин. Решительно не склонная к насилию Милли Сент-Фоссет подходила к делу более разборчиво. Радикальное движение настолько отталкивало ее, что она порвала все связи с суфражистками, и пока последовательницы семьи Панкхерст планировали взрывы и поджоги, Фоссет вывела 50 тысяч женщин на мирное шествие в Лондоне. Однако в мемуарах 1924 года, как я это помню, она отмечает, что в 1905 году на встрече в Манчестере вполне уместный и законный политический вопрос Энни Кенни был проигнорирован. «Мы привыкли, что проходят грандиозные митинги в поддержку женского движения. У нас есть доказательства, что общество сочувствует нам и поддерживает нас. Но в прессе, настроенной против избирательного права для женщин, либо вовсе нет упоминания об этом» либо публикуются небольшие абзацы на последних полосах. Впрочем, после ареста Кенни и Кристобель Панкхёрст презрительное молчание сменили колонки полной истеричных обвинений, направленных против нашего движения. Суфражисток было легко осуждать, но трудно не заметить. Их действия также увеличили объемы пожертвований в пользу групп мирных и законопослушных суфражисток. Многие из тех, кто утверждал, что их отталкивает насилие, были сродни сегодняшним диванным экспертам. Они делали вид, что их волнует успех движения, но в действительности никогда и ничем его не поддерживали. Фоссетт вспоминала. «В 1906 году один знакомый за соседним столиком, где был званый ужин, прокричал мне, что после возмутительных радикальных выступлений он больше не будет поддерживать избирательное право для женщин. Я спросила, что он уже успел для них сделать». Ответа она не получила. В разгар боевых действий Энни Кенни рекрутировала потенциальных поджигательниц на квартире, которую снимала вместе с сестрой Джесси, а Констанс Литтон сидела дома в заперти. Болезнь сердца вынуждала ее ограничивать даже чтение новостей. Когда она вернулась к написанию писем, ее почерк стал совсем другим. Ей пришлось научиться писать левой рукой. Не было больше петель и летящих линий, лишь угловатые вялые иероглифы. Воспоминания, где она рассуждает о состоянии английской тюремной системы, написаны этим медленным и кропотливым почерком, как говорила ее сестра Бетти. Впоследствии констанс приобрела печатную машинку. В этой необыкновенной книге говорится не только о суфражистках, но и о других женщинах, пострадавших от рук мужчины правовой системы, где доминировали мужчины. Одну из них возлюбленный оставил с маленьким ребенком, еще одним младенцем и без всяких средств к существованию. Женщина задушила младенца, чтобы тот не умер от голода, и ее посадили в тюрьму. Отклик Литтон на эту шокирующую историю намного опережал ее время. Она предлагала ввести систему алиментов, которые государство выплачивало бы матерям, а впоследствии взыскивало с отцов. В 1911 году Констанс писала, что законорожденные дети умирают, не дожив до года, в два раза реже, чем незаконорожденные, и предположила, что вторых чаще губит болезни или голод. По мнению Литтон, отсутствие закона о финансовой поддержке детей показывает, что политическая система под управлением мужчин игнорирует нужды женщин. Женщину, убившую ребенка, освободили в тот же день, что и леди Кон. И она дала ей свой адрес на клочке бумаги. Однако больше Констанц о не слышала. Когда первые женщины получили право голоса, ряд законов и комиссий, в том числе закон о замужних женщинах, об алиментах 1920 года и доклад Файнера, 1974 года помогли сформировать современную концепцию защиты детей. В той же тюрьме Литтон видела, как активистка Лиги освобождения женщин миссис Макдональд упала и сломала ногу. Работники тюрьмы отнесли Макдональд в камеру, отказавшись вызвать врача и провести немедленную операцию, и она на всю жизнь осталась хромой. Одна нога у нее стала короче другой. Многие годы Литтон боролась, чтобы этот ущерб был возмещен. По дороге в тюрьму в Уолтоне, рядом с ней сидела проститутка, дрожавшая в тоненьком платьице, и буа из фальшивого меха. Но где был ее подельник, мужчина, который платил за секс, размышляла Литтон? Уж, конечно, не в тюрьме. Куда ни посмотри, везде она видела, что мир, построенный мужчинами, несправедливо осуждает женщин. Книгу «Тюрьмы и узники» опубликовали в 1914 году, когда компания за избирательное право женщин была еще не окончена, поэтому она звучит полемически. Литтон знала, что она должна сама формировать повестку. Правительство только и ждет, как бы назвать ее фантазеркой или полностью стереть ее опыт. К тому времени правительство отказалось от политики принудительного кормления. Вместо этого началась игра в кошки-мышки с голодающими протестантами. Энни Кенни вскоре втянулась в эту игру, и она играла куда лучше, чем незадачливые чиновники. Между тюремными заключениями она зализывала раны в доме художницы Мэри Брэкенбери. Вскоре его прозвали «Мышиный замок». Суфражистки часто отказывались сдаваться властям, когда истекал срок, на который их отпускали из тюрьмы. Они уходили на нелегальное положение, становились неуловимыми и будоражащими воображение героинями, которые любым своим появлением на публике собирали толпы. Однажды Кенни замаскировалась под пожилую даму, чтобы тайком выбраться из мышиного замка, избежав ареста. «Я посмотрела на себя в зеркало», — писала она в мемуарах. «Я больше не была Энни Кенни. Я была бабушкой Энни Кенни». В другой раз, чтобы обмануть полицейских, поджидавших ее снаружи, она спряталась в корзину и в ней была доставлена навстречу. Также она утверждала, что сбегала из мышиного замка, надев черный купальный костюм черные чулки на руки и ноги и черную вуаль с прорезями для глаз. Я выглядела прямо, как черная кошка из пантомимы». Газетчики обожали эти истории. На одной фотографии 1909 года австралийская участница компании Мюриэль Мэттерс позировала в корзине под аэростатом, собираясь разбрасывать по всему Лондону листовки голосования для женщин». За год до этого Флора Драмонт арендовала лодку, чтобы с середины темп закричать на депутатов, сидевших на террасе парламента. В 1911 году суфражистки сорвали перепись населения, мотивировав это тем, что если женщин в стране не принимают в расчет, они против того, чтобы их считали. Эмили Дэвисон пряталась в шкафу в парламенте, чтобы иметь возможность указать, что ее адрес – палата общин. В свое время член парламента от либористской партии Тони Бен проник туда и установил табличку, посвященную Эмили Дэвисон. Ее можно увидеть и сегодня, но для этого необходимо забраться в тот же шкаф. Другие суфражистки катались ночь напролет на роликовых коньках вокруг штаб-квартиры ЖСПС Волдвича, чтобы нельзя было установить их место проживания. И при всей неодобрительной шумихе, сопровождавшей подобные зрелища, Девушки по всей Британии, затянутые в корсеты и стреноженные длинными юбками, рассматривали эти фотографии и думали, вот где настоящее веселье!»